Вдруг, неизвестно на каком основании, у меня появилась полнейшая убежденность в том, что при желании джинны могут иметь потомство. И у Дэвида, когда он был со мной, такое желание возникло. Но вот спросить сначала меня ему и в голову не пришло. «Да что там спросить? Даже сообщить о свершившемся факте!» Мне вспомнилось, как полыхали медью его глаза, когда он говорил, что я должна ему верить, а я еще поддагивала, идиотка. Рейчел шевельнулась. Я отпрянула, прижавшись к двери, и Рейчел замерла. Лишь когти продолжали двигаться, словно существовали отдельно от нее, но потом они медленно втянулись обратно в мерцающую угловатую руку и исчезли. «Ты знаешь, что происходит», — сказала я, никакой реакции. «Похоже, если я хочу получить от тебя хоть какую-то помощь, нужно раздобыть тебе что-нибудь подкрепиться. Что-нибудь съедобное, не считая светящегося энергетического ядра в моей утробе. Нужно отдать ей должное, на него она не покушалась». Впрочем, возможно, для нее это что-то вроде мятной жвачки, которую жуют после обеда. «Есть в этом здании джины?» — спросила я. Черная голова приподнялась, потом опустилась. «Дай сообразить. Они имеются у мат?» Снова странное медленное подобие кивка. «Отлично. Мне всего-то и нужно забраться к ним, украсть джина да скормить тебе». И я могу отправляться домой. Конечно, при том условии, что, подкрепившись, ты не свалишь, а поможешь мне изменить ветер. Она снова никак не отреагировала. Ну, прямо как Квин. Я опустила заболевшую голову на дрожащие руки. Господи, и я беременна. Так бы я убила его до смерти, честное слово. Сообразить сразу, что же теперь делать, не удалось. Чтобы время, пока я вырабатываю план действий, с учетом вновь открывшихся обстоятельств, не пропало даром, я, размышляя, приняла горячий душ, помыла голову, нанесла на лицо увлажняющий крем. Благо, выбор косметических средств в ванной был превосходным. И залекла в джакузи, чтобы хоть как-то отогнать все свои неприятности пузырьками. Лежала, смотрела в окно на горизонт и почему-то вспоминала яростный черный вал, катившийся по песчаной равнине. Мне позарез нужен был джин. Но ясно, что мат не позволит ни одному объявиться без крайней необходимости. Вынудить их выпустить джина могут только неприятности, серьезные проблемы, причем публичного характера. Я ощутила покалывание, и причиной тому были не пузырьки в джакузи. Может, я и перегрелась, Но у меня появилась идея. Не буду утверждать, что блестящая, но в такой ситуации любая идея представляла собой шаг вперед. Ну и потом, если провалится план А, остается вполне обнадеживающий план Б, что уже хорошо, потому что план А, как подсказывает жизненный опыт, срабатывает редко. Так я блаженно отмакала, выжидая, а не придет ли мне в голову более удачная идея. но таковая не объявилась. До вечера еще оставалось порядочном времени, но солнце уже взошло над западным небосклоном. Я облачилась в роскошный хлопчатобумажный халат, расшитый эмблемами луксора, скрестила для удобства руки перед собой и представила разговор с Дэвидом. Точнее, скандал. О чем он вообще думал? Что-то я не припоминаю никакого намека насчет обзаведения потомством, Правда, бывало, я впадала в беспамятство. Может, как раз тогда он об этом и говорил? А что, вполне по-мужски? Так или иначе, с этим я сейчас ничего поделать не могла. Передо мной стояли более неотложные задачи, причем рискованные. Слишком рискованные для того, чтобы браться за них, когда внутри зародилась такая уязвимая искорка жизни. Но как быть, если выбора все равно нет? Дэвид мне его просто не оставил. Я понятия не имела, как надлежит вынашивать Джина, и спросить было некого. Ну разве Рэйчел? Но она все равно не могла ответить. Да если бы и могла, далеко не факт, что сказала бы правду. В конце концов я оделась и отправилась по магазинам. Чтобы быть крутой в Вегасе, Необходим соответствующий прикид и соответствующий подход к жизни. Со вторым у меня все было в порядке, а прогулка по торговой зоне отеля должна была выправить мое положение и по части первого. Изучив предложение, я рассудительно остановила выбор на бутике с самыми высокими ценами на этикетках. Разумеется, дороговизна еще не гарантирует класс, но дисконтные варианты отпадали сами собой – Мне требовалось все самое лучшее, причем именно сейчас. Войдя в магазин в своем мятом, видавшем виды наряде, я первым делом показала продавщице цвет моей гостиничной расчетной карты. Прелестная малышка с бледными, как весенние розы, щечками, светлыми довыми волосами, подстриженными под Клеопатру, и в наряде от Дона Коран, который идеально подходил к ее фигуре. Туфли тоже превосходные. скорее всего, от Валентина. Я была больше привержена Манола, но не собиралась хранить верность единственному бренду. «День или вечер, мисс?» осведомилась девушка, приподняв безупречно подведенные брови. Выговор у нее был совершенен, как в Уэст-Энде. «Вечер? На каждый день или...» «Вот что, красавица! Покажите что-нибудь такое, что сделает меня абсолютно неотразимой». Она ухмыльнулась, в ее серо-зеленых глазах заплясали лукавые огоньки. «Но это как раз совсем не трудно», — сказала она и тем покорила меня навеки. «Прошу присесть. У меня есть кое-что, как будто специально для вас». По прошествии сорока минут я крутилась перед огромным трюмо в потрясающем полуночно-синем облегающем шелковом платье по колено. Вроде бы все просто, без вычурности, — Но это пока не присмотришься и не начнешь отмечать поразительные детали. Я медленно поворачивалась, наслаждаясь эффектом. Прозрачная синева от шеи до полоски шелка, прикрывающего грудь. С ума сойти, да и только. Далее ткань снова прозрачная до очень низкой линии бедер, подчеркнутой бисерным пояском. Обворожительно. Сногсшибательно. Правда, чтобы носить такое платье, Необходима стопроцентная уверенность в себе. 2400 долларов, не считая чаевых. Я еще раз медленно обернулась кругом. Продавщица вдобавок повесила мне на шею восхитительный сапфировый кулон, от одного вида которого у меня ёкнуло сердце. Да, выдохнула я. Не зря говорят, что аксессуары — это все. Девушка, понимающая заговорщическим видом, улыбнулась. и протянула мне пару подходящих по тону шелковых туфелек «Манола Бланик», сделавших меня на три с половиной дюйма выше ростом. Мы расстались тепло. Она вернула мне сдачу 800 долларов наличными, уложила мою старую одежду в пакет, пообещав прислать ее в номер после чистки, и получила щедрые чаевые. Я расправила плечи и приступила к воплощению в жизнь плана «А». Настало время поработать. Я срезала путь через торговую зону, притягивая взоры мужчин и вызывая шепотки у женщин. Смотрели почти все, хотя находились такие, которые хмурились и отворачивались. Манола на ногах ощущались превосходно, как родные. Платье облегало, словно вторая кожа. Охранники таращились на меня наряду со всеми прочими. Пусть они знали, кто я такая... но платье оказывало свое воздействие. Я направилась к игровым столам и пристроилась рядом с предполагаемым кандидатом. Знакомы мы с ним не были, но на нем был дорогущий дизайнерский костюм, за его спиной стояли два здоровенных телохранителя, а перед ним лежала целая куча фишек, из которых можно было бы построить модель Титаника почти в натуральную величину. Усевшись за стол, я взглянула на него с чарующей улыбкой, и поставила на кон одну фишку. Здесь играли в «Блэк Джек». Круто. Моя любимая игра. Крупье принял мою фишку и раздал карты. Я сидела на высоком стуле, закинув ногу на ногу. Мужчина, которому я улыбнулась, расплылся в ответной улыбке и чуть не забыла об игре. «Ваш ход?» напомнила я и кивнула. Он сосредоточился, взял карту, попросил еще одну, скинул, проводил взглядом фишки на тысячу, которые сгреб крупье и перевел взгляд, ставший неприкрыто оценивающим, в мою сторону. Я притворилась, будто ничего не замечаю, заглянула в свои карты и покрыла валета тузом. «Моя удача», сказала я, в утешение подмигнув проигравшему. Он ответил улыбкой. «Двое профессионалов за работой». Получив выигрыш, я оставила одну фишку в игре, остальные спрятала в темно-синюю сумочку, которую в последний момент мне вручила продавщица. Прекрасный клатч с бисерной отделкой очень гармонировал с моим нарядом. Правда, не от известного дизайнера ни Фэнди, ни Кейт Спейт, но ведь вещи от кутюр никто бесплатно и не раздает. Малый по соседству придвигался ко мне все ближе с каждой сдачей. Мы уже не столько играли, сколько флиртовали. Напитки игрокам предлагались бесплатно, но я предпочла колу, потому как имела на борту пассажира, о здоровье которого стоило побеспокоиться. Да, конечно, джинны почти неуязвимы, но такой информации насчет джинов-младенцев я не располагала. Через некоторое время мистер транжира представился, но для меня это прозвучало набором звуков. Я даже не попыталась их запомнить. Он упомянул о парочке телешоу и фильме, в котором сыграл главную роль. Ни о том, ни о другом я не слышала. Он был высоким, широкоплечим, черноволосым и кореглазым. Его лицо, в зависимости от угла освещения, становилось то красивым, то брутальным. Ему нравились темные тона. черные, темно синие темно красные В этом мы с ним прекрасно сочетались. Но главным в нем были глаза — Пару раз переглянувшись, я поняла, что он явно не отягощен интеллектом. Минут через десять мы уже прогуливались под ручку в сопровождении телохранителей, и я всячески наводила его на ту мысль, что казино в Беладжио, а не исключено, что и я, окажется более отзывчивым на наличные и кредитные карты. Мы неторопливо продвигались через толпу, направляясь в фойе. Многие туристы узнавали моего спутника, просили автографы. Некоторые делали снимки. Он воспринимал это с привычным добродушием, и я же исполняла при нем роль красивой куколки, тешившей его тщеславие. В этом, подозреваю, и заключалась основная роль всех таких его куколок, что на публике, что в приватной обстановке».